глава 6 ничего не делание и пустые разговоры днем закончились бывало так что один учитель сменял другого не давая нам никакого перерыва подъем по сигналу колокола оживленная толкотня в углу двора там находилась хитроумно устроенная купальня поверх стены в узком канале протекала вода и можно было открывать небольшой отвод ручей что стекал к нам во двор за ночь наполнялись бочки стоявшие рядком вдоль стены и каждый был волен набрать себе здоровенную деревянную чашу и умыться здесь же, на каменных ступенях, вода с которых стекала куда-то вниз сквозь решетки. При желании можно было помыться и полностью. В стороне стояли несколько легких загородок из дерева и плотной ткани. Часть ребят, те, что понаглее, как-то попытались подсмотреть за девушками. В тот день у лекаря едва хватило зелий для сломанных костей. А крики, наказываемых великор ребят, навсегда отбили у остальных желание когда-нибудь повторить их действия. То, как орал зачинщик Фатор, даже у меня поднимало дыбом шкуру. Гунир словно поднос, но слишком громко протянул. Не пойму. Что тебе? Я бросил на него косой взгляд. Вот кого утром не остановишь от болтовни. Батя меня в выходы из десяти лет берет. С тех пор, как нас потащили. Гунир запнулся, махнул рукой. Неважно. «Разные бывают. Раз даже просто в заросли как вбежал, что вся шкура в клочья. Зелья-то зельями, но детям их не все давать можно». «И?» — подтолкнул я неторопливое рассуждение. «Шрамы где?» — Гунир повернулся, демонстрируя у себя рваный рубец на лопатке. «Тебя ни разу не задели, что ли?» «Задели? И не раз? Заживает хорошо на мне?» — обрадовался объяснению Гунир. «Это про таких, — спрашивал тот мужик, — про таланты?» «Нет. Я вытерся куском тонкого холста. Вообще, в первый день после того, как пришел в себя после знакомства с Великор, я получил кучу вещей в пользование, начиная от мыльного порошка и заканчивая сменными подштаниками. Школа старалась, чтобы мы ни в чем не нуждались. Всем участникам доставалось два комплекта одинаковой учебной формы. Серые штаны и рубаху у всех, невзирая парень или девушка. Ни шелк, ни лен, уж тем более не грубый джут». А очень приятный к телу материал и совершенно не жаркий. А главное, гораздо более прочный, чем все, что я держал в руках из ткани до этого. Мне бы такой очень пригодился в черный, хотя что его прочности для зубов зверей. Это не так сильно, чтобы называться талантом, пустился я в рассуждение. Тому мужику до этого дела не было, иначе, думаешь, был бы я тут? Да. Гунир нахмурился, но кивнул. И впрямь. Все равно внушает. Я даже от такого не отказался бы. Полезная штука. Ты же из первого, — я удивился. В чем проблема? Купил бы себе зелий, что навсегда помогают лучше рано заживлять. Это у нас они запрещены. Вон алхимик, вернее, его помощник, что был в отряде, который нас вёз, хвалился, что так и сделал. Но сын первого дяди тоже купил. А вот мой отец не так богат. Гунир спокойно пожал плечами. Нет у нас лишних денег на зелья. выходы к исполинам это непростое дело вот в кубышке собрал отец на зелье воины и роста основы все мне б башку клевал чтобы я занимался больше как я девятую звезду взял так и сделал мне подарок в школу вот пропихнул теперь я взрослый считаюсь почти воин теперь сам жестко у вас но смутился гунир это я так в общем если чего так отец поможет конечно сам не хочу «Мать, сестра, двое младших братьев. Тут в Ордене вся эта хрень стоит дешевле. Хоть ватажник, кое за может и кровавик заработать, но...» Гунир снова запнулся. «Поглядим в общем. Пошли жрать!» Богач, как я продолжал называть про себя Арнида, воротил нос от еды первые дни. Но теперь жевал молча. Всем хотелось постоянно есть, особенно после вечерних занятий с грузом. У меня же с первого ужина не было ни малейшего недовольства едой. Кормили дважды в день, и все приготовлено не хуже, чем у меня самого вышло бы. А уж продукты и их качество не шли ни в какое сравнение с тушенным мясным корнем и полоской каменного белтонга на закуску. Похуже, чем мы ели последние дни в нулевом, но меня вполне устраивало. Да и порция оказалась великовата для меня. Я привык довольствоваться гораздо меньшим. Да и бег с мешком все так же переносил легче остальных. Еда нравилась не только мне. Много мяса, много каши. Гунир больше работал ложкой. Мир же налегал на мясо. А вот Зимеон сегодня не хуже богача хмурился, глядя на тарелку. И я не выдержал. Чего тебе не нравится? Дарсов жилы! Мигом, будто только этого вопроса и ждал, воскликнул Зимеон и ткнул ложкой в тарелку с кусками мяса. Я не знаю, что это. Но умерло оно своей смертью. И явно от старости. Вот уж не гадал, что охотничья за правду существует. Как ты это ешь? Нормально. На самом деле я проживал кусок с некоторым трудом. Подольше бы поварить следовало, но ведь вкусное же. И уж что ты себе одни маслы забирал!» «Да я вообще не забирал никогда!» Я пожал плечами. «Чего? Гордости деревни обижали? Старое мясо всучивали?» С ухмылкой спросил Зимеон. На меня накатил приступ злости. «Поговорить не о чем?» «Это я начал разговор, и я должен улыбаться, глядя на его недовольство едой. А он все перевел на меня». Я никогда даже новичком не был. Я уставился в глаза Зимеону, цедя слова. Я два месяца одну тыкву жрал, а кусок порыжалого билтонга за лакомство считал чуть ли не год. «Извини, извини», — Зимеон выставил перед собой ладони. Я помолчал, обдумывая случившееся. Гунир как работал ложкой, так и не прервался. А вот мир удивленно оглядывал нас с Зимеоном. «Ты тоже извини», — я привычно натянул на лицо извиняющуюся улыбку. что-то вдруг в голову стукнуло. «Даже не знаю, что... вернее, кто...» «Великор!» — с улыбкой заявил Зимеон, будто ничего и не случилось. Мне оставалось лишь покачать головой и снова взяться за ложку, закончив разговор. Похоже, такая у него натура — подкалывать окружающих. Пусть его. И зря вспылил. Если уж начал разговор, то нужно быть готовым к тому, что у собеседника свои планы и мысли на этот счет. и что язык у него окажется подвешен гораздо лучше твоего. Или же сиди и по-прежнему молчи. Ели мы за теми же добротными тяжелыми столами, за которыми затем встречали учителей. Толстые гладкие доски, массивные ножки-лапы. и на третий день украдкой попробовал их на прочность, уже специально. Куда там? За прошедшие дни как-то так вышло, что ребята договорились с парнями поменяться местами, позвали меня, и теперь мы все сидели рядом за одним столом. Гуниру своего любимого опорного столба, затем Мир, Зимеон и я. Больше в классе никаких пересадок не было. Те, кто, по мнению старшей, достаточно знали грамоту, слишком отличались от навязанных учеников и не горели желанием сближаться с ними. За неделю мы познакомились не только с Иглисом, Пиклетом и Шамором. Почти каждый день в нашем дворе появлялись новые лица. Вот как сейчас. Стоило только нам очистить столы и отдать посуду, а прислужникам в жёлтых халатах скрыться за дверями. Раздался привычный крик великор. «Класс, встать!» «Приветствуем старшего!» «Садитесь, ученики!» Вошедший оказался совсем старик. Старше всех, кого я только видел в Ордене. От привычных для меня пожилых людей отличался лишь меньшим числом морщин. Но вот лет ему было точно не минимум пятидесяти. Интересно, какое у него возвышение? Пока что все, кого я видел, на удивление им не блистали. Но вот у старика цветных прядей оказалась добрая половина волос. А еще он начал сидеть, и выходила трехцветная окраска головы. темно русые волосы с проседью и одновременно чёрными прядями. Очень запоминается. Лицо спокойное, с аккуратной короткой бородой и небольшими усами. Синий халат, служитель. Как по мне, слишком мало для таких волос и такого возраста. Старик встал за учительский стол, оглядел нас и кивнул. «Меня зовут Кадор, и я буду учить вас техникам манипуляции с энергией. Конечно, для этого нужно пробудить в себе первое средоточие сил и стать настоящим воином. Взятие всех звезд этого этапа — путь длиною в годы, но, сделав первый шаг, открыв средоточие, последующий рывок ко второй звезде должен даться легче, а Орден вам поможет». Старик Кадор рассказывал очень много интересного. Все же я оказался прав и неправ одновременно. Да, в первом поясе больше силы и идущим к небу легче стать воином, но я не услышал ни слова про идеальную закалку. Ни намека на подобных мне, ни взгляда в мою сторону. Словно Тортус и словом не сообщил обо мне в разговоре с Гарломом. Лишь мой вопрос о том, есть ли разница, на какой звезде становиться воином, заставил старика углубиться в рассуждение и подтвердить слова того подмастерья-алхимика. Есть лишь одна разница — в деньгах. Стать воином можно на любой звезде после 10, Но вот зельями получить две звезды закалки дешевле сейчас. Алхимия, действующая на воинов, стоит дороже. Кадор же и напомнил цены зелий в школе. 5 баллов за фиал, как и сказал Иглис. Всего лишь пять верных ответов учителю или похвала на занятиях. Но ведь нужны 10 фиалов для одного эффекта. Это если ты удачлив». Берем три самых распространенных типа зелий. Сила, ловкость, раны. 30 фиалов 150 баллов. Я, великор, богач орнит, еще пяток смышленных ребят, может быть и способны каждый день так тянуться за учителями. Но вот зимён если к концу дня оставался с двумя новыми баллами рейтинга, уже улыбался до А ведь есть еще выносливость, кости, кажется, кожа и шанс на то, что зелье не сработает. Дорого. Даже для нас, учеников Ордена, дорого. Неудивительно, что Гунир решил приобрести зелье здесь и уже выбрал какие. Он решил не распыляться и купить себе раны, а если останется, то выносливость. «Самое то», — объяснил он, — «в лесах». «Хорошо, что мне можно не тратить рейтинг на зелье. И кажется ясно, почему Великор так разозлилась. Ведь мне досталось даром то, за что ее семья заплатила деньги и притом немалые». Кадор сообщил, что изучение техник начнется с момента открытия средоточия. Первой нашей техникой станет покров силы. То, что Орден раздает бесплатно. То, что сильно обесценивает значимость дополнительных звезд, и нужду в погоне за ними. Возможно, услышав его рассказ, многие из парней и девушек тоже не будут тратить свои баллы на зелья. Даже наверняка, ведь они все выросли в первом и знают об этой технике. «Уникальная техника, неизменная уже тысячи лет. Да-да». Тысячи. Она столь проста, что даже оставив вас одних в диких лесах, вы в конце концов просто изобретете ее сами. И при всей своей простоте она спасет вам жизни тысячи раз. Тысячи молодые люди. Именно поэтому наше с вами знакомство с техниками начнется именно с нее. Она уникальна для начала тем, что требует всего один узел меридианов для своей полноценной работы. А именно само средоточие. Да, несомненно, в будущем, открывая новые узлы, вам станут доступны более совершенные защитные техники, что включают в себя даже сотни этих точек воздействия на энергию. Но все, повторю, все техники работают в первую очередь сосредоточием. И значит, имеет место допущение, что все техники начинаются с покрова силы и включают в себя его эффекты, переиначивая Старик оглядел наши ряды, перевел дыхание и смущенно кашлянул. Простите, еще недавно я обучал в Академии и привык, что начальный уровень подготовки слушателей несколько выше вчерашних детей. Что же, давайте повторим. Эта техника уникальна, она очень проста, для нее нужно лишь открытое средоточие. То есть любой новоиспечённый воин сумеет освоить ее. Она от десятки лет будет спасать вам жизнь. «Без нее невозможно полноценное обучение и тренировочные схватки. Обрисую ее действия, особенно тем, кто никогда не интересовался техниками ранее». Выходило так, что покров силы выталкивал накопленную в средоточии энергию волной по телу. Не по меридианам, а просто вовне, во все стороны. Та на два вдоха заполняла человека полностью. В эти мгновения мышцы, кости, кожи идущего настолько пропитаны силой, что поранить их даже оружием, становилось совершенно невозможно. Нанесенный копьем удар в горло не убивал человека, а лишь расходовал энергию, наполняющую его тело, и в средоточии ее возвращалось меньше. Убить человека становилось возможным лишь если он не успел запустить технику, либо исчерпав запасы его силы. Конечно, тут нашлись свои ограничения, но, как по мне, вполне разумные. Дубину отразить все же легче, чем наточенные лезвие. а упавшую на тебя скалу пережить не было шансов и под покровом. Часть рассказанного о техниках я знал еще от Орикола. Техники делились на ранги. Человеческий, земной, духовный. Были и выше, но встретить их раньше третьего пояса невозможно. И Кадор посоветовал не забивать голову. Каждый ранг в несколько раз сильнее предыдущего и позволял использовать больше сил и тратить их разумнее. Практически у всех техник строго разделялись уровни. А еще существовали степени освоения. Названия говорили сами за себя. Уровни — низкий, средний и высокий. Освоение — начальное, познание, мастерское, совершенное, постижение. И вот тут начинались тонкости. С каждым уровнем возрастало число используемых узлов меридианов, а также возрастала мощь. Так что человеческая техника высокого уровня могла соперничать с земной техникой начального того же действия. А осознанная до постижения техника низкого уровня могла быть мощнее, чем такая же высокого, но едва освоенная на этапе познания. Но и продавались такие техники только по уровням. Например, нам никто не собирался вручать техники высокого уровня, только низкого, с минимальным числом узлов, необходимых для достижения эффекта. Понятно, что большего мы пока и не сможем применить. Через полгода для продолжения обучения от нас ожидают лишь пять открытых узлов. но все равно очень обидно. Правда, старик Кадор обнадежил, что в Академии будут выдаваться и средние уровни человеческого ранга. Еще одна важная техника, которую мы начали учить в один из дней, — это опора. И она же будет первой, на которую мы потратим баллы. Все ученики без исключения. Для нее требуется один узел в ноге. Неважно, в какой. Возвышающийся толкал энергию из средоточия, но не просто вне его, а по определенному меридиану в направлении этого узла. направляя сгусток силы по телу. Энергия достигала нужного места, и вот тут начинались тонкости. К этому времени, буквально за мгновение, нужно успеть нарисовать силой под ногой круг с одним-единственным символом. И на один-два вдоха, пока сияла наполненная силой печать, практика невозможно становилась сдвинуть с места. Он буквально прирастал к Земле. А значит, никаких сложностей с использованием своей физической силы больше не существовало. Уйдут в прошлые моменты, когда антилопа могла оторвать меня от земли и швырнуть, или когда удар отшвыривал меня от соперника. Здорово. Вот только эти символы, что я начал учить еще в нулевом, по свитку Орикола, были мне совершенно непонятны. И это очень мешало. Ведь я не понимал, что они означают, и до сих пор не услышал объяснения. И, похоже, сегодня самое время для этого вопроса. Я встал и согнулся в поклоне, почти касаясь лицом стола. «Старший, ученик имеет вопрос». «Говори». «Старший». Я выпрямился. Ученик знает грамоту, но не понимает, что означает этот символ опоры. Он не похож на привычные для меня символы письма. «Это уже не первый вопрос от тебя. Назовись». «Младшего зовут Леград». «Плюс бал. Кодор коснулся плоского камня, стоявшего рядом со столом, и напротив моего имени увеличилась цифра. «Я люблю, когда мне задают хорошие вопросы. И люблю, когда мне отвечают. Есть кто-то, кто может ответить?» «Старший», — поднялась Великор. «Говори». Это старый, специально придуманный в эпоху расцвета, древний язык для короткой записи требований к силе. Это символ единства, как ясно из его названия, позволяющий на миг человеку стать одним целым с землей. «Старший?» Я снова согнулся в вопросе. «Говори». «Разве можно что-то требовать от силы?» «Как твое имя?» Кадор посмотрел на старшую. «Можешь ответить?» «Младшую зовут Великор. Ответить не могу». Кадор кивнул. Тебя все равно бал, девочка». Добавив его, он повернулся ко мне. «А что касается твоего вопроса, он снова достоин добавки к рейтингу. И ответ на него таков. Путь, ведущий к небу, очень сложен и многогранен». Древние, разговаривая о силе вокруг и внутри нас и изучая ее, пользовались помощью сложных чисел и рассуждений. Если просто и коротко, то они считали, что сила, пропитывающая наш мир, это отражение бесконечной мощи и мудрости неба. А само небо подобно спящему всемогущему ребенку, который не знает, что такое зло и добро, и совершенно безразличен к людям, что идут к нему. Но, несмотря на это, К небу можно обратиться с просьбой. На печатях мы и изображаем своей силой такую просьбу. Формально ты можешь написать ее и обычным письмом, соблюдая выведенные древними законы обращения к небу. Но это будет долго и расточительно, особенно в сложных техниках. Поэтому древние и придумали новый язык. Короткий, емкий, легкий в написании. Старший. Я уже привычно дождался разрешающего кивка. «Но ведь я не понимаю этого языка». «Плюс бал. Похоже, в ваш класс я буду ходить с удовольствием». Кадор улыбнулся. Кажется, даже морщин на лице стало меньше от удовольствия, которым он буквально лучился. «Это неважно. Небу известно все, что происходит, и создается под ним. Оно следит за всем, и оно может ответить даже на мольбу простого человека, обращенную к нему. Благодаря этой двойственности неба, едины с его безразличием. Одновременно с наукой о техниках у древних появилась и вера простых людей в небо. Вера, что стала официальной в империи. Что павшей, что нашей, как ее прямой преемницы. Вера, что небо приглядывает за каждым человеком, который пользуется его силой. Вера, что шаг за шагом можно познать мудрость неба, развить свое тело и дух и стать его сыном. По сути, самому стать источником такой же безграничной силы. Провожая спину уходящего Кадора, который у двери столкнулся с Шамором, я думал, что, видимо, нашел учителя Арикола и Тортуса. Если не этот дар простыми словами говорить о сложном, то что тогда? Пусть Кадор иногда и впадает в зауми, да и сравнивая с другими орденцами его добродушие и желание именно научить, а не вдалбливать знания, выгодно его выделяет. Учителя закончили короткую беседу, и Великор тут же принялась за свои обязанности. «Класс, встать! Приветствуем старшего!» Шамур оглядел нас и вопросительно протянул. «Славься!» — мы рявкнули. Корден, Смерть! Сектантам!» «Ну вот, всего-то пара плетей, и как славно выходить стало! И не нужно такой скорби на лицах!» Невысокий сухощавый Шамор снова оглядел нас. На этот раз так, что я сразу представил на его месте голодного пересмешника с серыми глазами, который оказался посреди стада джейров. «Радуйтесь. Сегодня никто не будет бегать. Я достаточно подстегнул ваши ленивые жирные тела. Вы на глазах становитесь выносливыми бойцами, что могут сражаться до полудня. Пусть меридианы чуть отдохнут. Скажем, денек. Сегодня у нас более интересная вещь — поединки». Ответом ему послужили дружные охи и восклицания. Судя по довольной улыбке Шамора, именно этого он и ожидал. Сегодня ровно семь дней с начала занятий, и еще вчера ребята весь вечер трепали языками перед сном. Будут, не будут. Мнение, что не будут, победило. Все же слухов о школе бродило по городу много. У всех нашлись знакомые, что в ней побывали. Их и вспоминали, обсуждая происходящее. Так и решили. Мол, рано, может, через пару недель начнется. Я вот считал, что без поединков уже не обойтись, но молчал, не участвуя в жарких спорах тех, кто знал больше меня. Но прав оказался именно я, даже странно. Сейчас я составлю пары. Победитель получает двадцать очков. А это немного много ни мало, а половина цены вашей первой техники. Есть за что постараться. Шамор оглядел нас еще раз, пригладил короткие светло-русые волосы. «Итак...» «Старший», — я склонился в поклоне. «Говори. Разрешите сразиться с Великор?» «Вот это да!» — Шамур покачал головой. «Первый раз вижу человека, что сам отказывается от баллов. я Это, думал, наугад выбрать самого большого неудачника в классе. А он сам вылез вперёд. Хорошо. Просто отлично. Не буду отговаривать тебя. Вперед, С тебя и начнем. Остальные слушай названные пары». Я скользнул взглядом по великор и шагнул с помоста на освещенный закатным солнцем камень. Мне будет сложно, но сегодня я твердо рассчитываю не проиграть так сокрушительно, как в прошлый раз. После возвращения от лекаря я уже на следующий день напрашивался на новую схватку, но великор мне отказала. Отговаривалась тем, что не видит смысла тратить время на противника, который падает от двух ударов и думает, что чему-то учится лежа у лекаря. Но вот сегодня отказать мне не получится. Я не надеюсь выиграть, но вот доказать, что я все же достоин сражения с ней и получить потом возможность тренировки с сильным противником, я рассчитываю. Именно тренировки, а не попытки меня покалечить. Первый шаг — достойное сопротивление великор. Я принялся закручивать вокруг себя вихрь силы, притягивая ее и наполняя энергией тела, будто в очередной попытке создать средоточие. Но делать этого не собирался. Мне пришло в голову, что если покров силы делает тело прочнее, то не может ли подобное насыщение тела энергии неба произвести схожий эффект? Сам покров мне недоступен без средоточия, но описанный стариком Кадором прием был знаком мне по первым дням в лесу. Вдруг подействует. Но мой главный шанс на успех задуманного в моем прорыве. Зачем мне покупать зелье, если я сам по себе обладаю идеальной закалкой и два дня как прорвался на одиннадцатую звезду? А главное. Никакого пренебрежения противникам и попыток атаковать. Только защищаться подальше от очерченных границ ринга и, главное, беречь голову. «Так, девка!» — раздалось за спиной, и я нахмурился, осознав услышанное. «Не вздумай калечить его! Что-то недобро твои глаза сверкают. Никаких ударов между ног, в горло и глаза. Ничего не ломать. От меня зависит, сколько баллов ты будешь получать на ринге и сколько терять. Поняла намек? «Да, старший», — помедлив подтвердила Великор. «Дарсово отродье. А вот об этом я не подумал. Мог ведь и впрямь между ног получить. Со всей силой двенадцатой звезды. От такого закалка тело не спасёт. Впору благодарить Шамора, что он заботится о моем здоровье, в отличие от меня самого». Я передернул плечами от короткой дрожи и прыжком очутился на середине ринга, привычно вспоминая свои первые тренировки с Вартусом, вогнул голову и закрылся руками. Вся надежда на мою выносливость и стойкость. И честность противника. Выполнит ли она обещание Шамору? Великор двумя быстрыми шагами оказалась рядом со мной. А главное, я отчетливо различил движение ее ног и начало удара. И почувствовал охвативший меня азарт. Теперь с сократившимся разрывом возвышения посмотрим, сколько заслуг в твоих умениях, Великор. Первые удары я легко принял на руки, не давая ударить себя в голову. Чуть осмелев и уловив начало ее движения, ударил сам. К своему удивлению, удачно. Великор шагнула как раз навстречу тычку, и отдача от него пронзила мою руку болью. В следующий миг Великор, будто не заметившая моего попадания, обрушила на меня десятки быстрых ударов. В живот, в бока, в голову. Я напрягся, сжался, закрылся так, что едва видел ее движение в щель между руками. К кулакам присоединились удары ногами. Я застонал, заставляя себя стоять на подгибающихся ногах. Вдох, другой, и меня оставили в покое. Я рискнул разогнуться и чуть опустить руки. Великор стояла в двух шагах от меня, обнажив зубы, словно дикий хищник, из ее носа стекала кровь. Она провела ладонью по лицу, стирая ее, и перевела взгляд на свои окровавленные пальцы. «Вот за это я и ненавижу вас, любимчиков неба. То, что мне приходится выгрызать у жизни через кровь и боль, вам дается легко и без усилий». Шепот было еле слышно. «Значит, вот это все? Я повел плечами, отвечая так же тихо и стараясь одновременно размять ноги, чтобы прийти в себя после ударов. «Досталось мне одним прекрасным утром само?» «Что, нет?» «И я ни дня не старался, не лез на шкуры, не испытывал лишений, не проливал свою кровь». Великор не ответила, снова бросившись на меня. Удары ее стали невероятно сильны. Она перестала сдерживаться, я чувствовал, как трещат ребра, Как вышибает из меня воздух, как пронзает болью голени и бедра. Но все еще милостью небо стоял. Казалось, каждый новый глоток силы чуть разгоняет боль и дает шанс продержаться еще миг, пережить еще пяток ударов и не упасть. Очередной удар в руки оказался так силен, что прошел сквозь их ослабевшую защиту и попал мне в голову. Мир вспыхнул искрами, я согнулся от боли и вдруг понял, как будто вспышка прошла через мою голову, что сейчас сделает великор. Я ведь этой позой просто попросил, чтобы она ударила меня коленом в голову и закончила схватку. И я, не успев даже додумать мысль, рванулся в сторону, развернувшись и ударив кулаком вслепую. Едва устоял на подгибающейся отбитой ноге, но избежал удара. Вот мой достиг спины великор в идеальный момент. Ее отшвырнуло от меня к самому краю площадки. Не хватило полшага, чтобы она стала проигравшей. Я провел ладонью по лицу и понял, что мы квиты. Пальцы в крови. Великор развернулась и улыбнулась, многообещающе, так что я снова поспешно закрылся руками. «Довольно!» Я недоуменно оглянулся на Шамора. Он хлопал руками и довольно улыбался. «Отлично! Увиденного достаточно! Я прям доволен вашим набором! Каждому по десять баллов!» Великор вспыхнула от гнева. «Старший, я могу победить!» «Минус два балла за пререкание!» Сухмылка ответил Шамор. Может, победить и он. Да, удачлив нулевка и силен духом. Следующая пара. Я выходил с ринга, стараясь не упасть на глазах у всех и не мог согнать с лица довольную улыбку. Я смог».